Через какой-то десяток минут, чуть раньше, чем ожидал, командир разведгруппы специального назначения разведуправления КНА, старший капитан Пак Хен Ю, начало светать. Дозорные вернулись. Риск попасть под случайную пулю или быть замеченным каким-нибудь ретивым офицером интервентов, наблюдающим за стрельбами своих солдат, был слишком реален. Он перевешивал абсолютную, сотнями жизней и смертей, вбитую в разведчиков, необходимость вести наблюдение непрерывно, вне зависимости от того, находишься ты во вражеском тылу или в своем собственном. Лежа на промерзшей ткани, чувствуя, как холод пробирает до мозга костей и стараясь не стучать зубами слишком сильно, чтобы не показывать слабость своим бойцам, Старший капитан машинально крутил перчаточными пальцами найденную в стенке Капанира смятую пулю. Если пользоваться американским и британским измерением, 0,3 дюйма или 3 линии, как говорят советские товарищи. Если говорить так, чтобы тебя поняли корейцы, 7,62 мм. Одновременно... Он, не отрываясь, глядел на бесшумно ползущую секундную стрелку наручных часов, выглядывающий в узкий просвет между рукавом маск и двупалой перчаткой. Оставалось недолго. Через несколько часов начнется операция, которая может повлиять на ход войны. Если она приблизит ее окончание хотя бы на сутки, это стоит того чтобы здесь легли все, кто в операции участвует. Разумеется, с обеих сторон. Иначе это будет все же немного обидно.